чем ты занимаешься? Не видишь?» Он набирал миндальные орехи в горсть по четыре-пять штук, счищал зеленую кожуру и бросал их в кучку. Скорлупа ударялась о скорлупу с легким цоканьем. «Ты что, собираешься очистить все эти орехи?» «Конечно. Ты с ума сошел, их же, наверное, тысячи. Могла бы помочь, торчишь тут без дела. А куда мне сесть?» Вместо ответа Берн пожал плечами. Тогда я уселась на землю, поджав под себя ноги. Мы начали чистить орехи от кожуры вдвоем и занимались этим достаточно долго, но гора Миндаля никак не уменьшалась. Это было бессмысленное занятие. Судя по количеству Миндаля, которое Берн успел очистить, он сидел тут уже несколько часов. Всякий раз, как я поднимала на него глаза, у него был все такой же сосредоточенный вид. «Как ты копаешься?» — сказал он вдруг. «Так я это делаю первый раз в жизни. Не имеет значения. Просто ты капуша, вот и все. Я решила обидеться и под этим предлогом бросить работу. «Ты сказал, мы будем хранить лягушек. Я сказала, это будет в шесть». «А я думала, сейчас уже шесть», — соврала я. Берн взглянул на солнце, словно по его положению на небе мог определить, который час. затем покрутил головой, чтобы расправить затекшую шею, и бросил в кучу еще горсть очищенных орехов. Я лениво протянул руку, чтобы тоже взять горсть. Можно было чистить быстрее, но тогда кожура забивалась под ногти. «Ты один собрал все эти орехи?» «Да, все. И что собираешься с ними делать?» Берна вздохнул. «Завтра приезжает мама. Она очень любит миндаль». Но чтобы как следует высушить орехи на солнце, нужно по крайней мере два дня. А потом их еще надо расколоть, это дольше всего. Времени осталось мало, я должен управиться до конца завтрашнего дня». «Это вряд ли получится». «Получится, если ты мне поможешь. Ты будешь очищать их от кожуры, а я колоть». «Хочешь, чтобы завтра я опять пришла и помогла тебе?» Берн согнулся еще больше. Теперь я с трудом могла различить подсвесившимися волосами его нос. «В это время дня я тут один», — сказал он. Потом мы долго работали молча, не глядя друг на друга. Слышно было только, как падают в кучу очищенные от кожуры орехи. Цок, цок, цок. Наконец Берн выпрямился, потянулся и окинул взглядом оливковые, миндальные и черешневые деревья вокруг. Он удивлялся, как будто видел их впервые. «Какое богатство, правда?» — сказал он. Я не нашлась, что ответить. Мне это никогда не приходило в голову. Потом появились его друзья или сводные братья, или кто они там были. «А она что тут делает?» — спросил Альбинос. Берн встал, готовый заступиться за меня. Она пришла на похороны лягушек. Никола не такой агрессивный. Протянул мне руку и представился, видимо, считая, что я не запомнила, как его зовут. Я пыталась определить, который из троих изображал в бассейне покойника. Увиденное той ночью словно давало мне перед ними незаконное преимущество. Тамаза сказал, «Там все готово, шевелитесь», и пошел, не дожидаясь нас. Мы последовали за ним. Он привел нас к костру. «Иди сюда, дорогая, мы тебя ждали», — сказал человек, стоявший у костра. «Я чезеро В одной руке он держал книжечку в красном переплете, в другой — крапила. На плечи был накинут черный шарф с двумя вышитыми золотом крестами на концах. У его ног были выкопаны пять маленьких, неглубоких ямок. Там уже лежали мертвые лягушки. Чезеро начал терпеливо объяснять мне, что происходит. Глаза у него были голубые, очень светлые, почти прозрачные. «Люди хоронят своих мертвецов, дорогая Тереза. Так было всегда. С этого начиналась наша цивилизация. Это обеспечивает переход душ в их новое вместилище, или к Иисусу, если их жизненный цикл завершился». Когда он произнес «Иисус», все дважды перекрестились и поцеловали ноготь большого пальца. Тем временем к костру подошла женщина, и прежде чем занять положенное ей место, погладила меня по щеке, как будто знала всю жизнь. «Тереза, ты знаешь, что такое душа?» — спросил Чезаро. «Может, и нет. Видела когда-нибудь растение, которое умирает? Возможно, от жажды?» Я кивнула. «У наших соседей в Турине на балконе завяла кензия. Хозяева уехали в отпуск, а они забыли». «В какой-то момент листья сворачиваются», — продолжал Чезаре. «Ветки никнут, растение превращается в призрак самого себя. Жизнь уже покинула его. То же происходит и с нашими телами, когда их покидает душа. Он чуть наклонился ко мне. Но есть кое-что, чему тебя не учили на уроках катехизиса. Мы не умираем, Тереза, потому что наши души перемещаются». Каждый уже успел прожить множество жизней и проживает множество других, воплотившись в мужчину, женщину или животное. В том числе и эти бедные лягушки. Вот почему мы хотим похоронить их. Это ведь недорого стоит, верно? Нет, думаю, недорого. Флориана, начинай. Женщина взяла гитару, до этого стоявшую у ее ног. На гитаре не было шнурка, Повесить ее на шею было нельзя, поэтому, чтобы играть, женщине пришлось опереть ее осогнутую в колени ногу. Стоя в этой неудобной позе, она взяла несколько аккордов, потом негромко запела. Через несколько секунд остальные стройно и слаженно подхватили песню. Они пели громко. Голос Чезары, глубокий, чуть хрипловатый, словно управлял голосами мальчиков. В песне говорилось о листве и о благодати, о солнце и о благодати, а еще о смерти и благодати. Берн, единственный из всех, пел, закрыв глаза и чуть подняв подбородок к небу. Он пел во весь голос, не стесняясь, сколько хватало дыхания. Мне хотелось бы послушать, как он поет соло, пусть только на секунду. Потом все, кроме женщины, взялись за руки. Чезаро, стоявший слева от меня, протянул руку и мне. Я не знала, как мне быть с Флорианой, ведь у нее руки были заняты. Потом увидела, что Тамаза положил руку ей на плечо, и, чтобы замкнуть круг, сделала то же самое. Флориана мне улыбнулась. Они были еретики. Лягушки были окоченевшие, засохшие, и мне казалось невероятным, что в этих студенистых брюхах Могла быть душа. Интересно, по мнению Чезера, она была еще в них или уже успела перелететь куда-то? Когда припев надо было повторить в третий раз, я уже смогла спеть его с некоторыми словами. По-моему, они нарочно повторили его несколько раз, чтобы я запомнила его и смогла спеть целиком. Берн плакал. Или, быть может, это тень от волос, падавшая на его лицо, ввела меня в заблуждение.